Улисс и собачник. Знаете ли вы час собачника, когда указательный палец сумерек начинает смазывать ярко окрашенный контур Нью-Йорка, тогда наступает час, посвященный одному из наиболее меланхолических зрелищ городской жизни. С высоких утесов, башенных квартир, с вершин меблированных комнат, в которых обитают горные жители Нью-Йорка, спускается армия существ, которые когда-то были людьми. Еще и теперь они ходят на двух ногах и сохранили человеческий облик и речь, но вы легко можете заметить, что по развитию они стоят ниже животных. Каждый из этих существ сопровождает собаку, с которой соединен искусственной связью. Все эти люди, жертвы Церцеи, не по собственной воле они стали лакеями фиделик, посыльными бультерьеров и проводниками тоузеров. Современное Церцея, вместо того, чтобы превратить их в животных, оставила между ними разницу длиной в 6 футов поводка. Каждого из этих собачников его сердце и лаской, подкупом или приказанием заставило вывести на прогулку бесценное домашнее сокровище. По их лицам и манерам вы увидите, что собачники заколдованы безнадёжно. Никогда не явится улис, чтобы снять с них чары. У некоторых из них лица совсем окаменели. Этих людей уже не трогает сожаление, любопытство, насмешки людей. Годы семейной жизни и беспрерывного принудительного собачьего руководства сделали их нечувствительными. Они освобождают своих собак, закрутивших поводок вокруг фонарного столба или вокруг ног обыкновенных пешеходов, и делают они это с важностью мандарина, разматывающего свою косу. Другие Не так давно незаведённые до степени собачьего аташе принимают эту обязанность с сердитым и свирепым видом. Они манивлируют собакой на кончике веревки с таким же удовольствием, какое испытывает девушка на рыбной ловле, когда на крючок ей попадает морской реполов стоит вам посмотреть на них, как они устремляют на вас угрожающий взгляд. Точно, для них было бы наслаждением выпустить на вас всех собак войны. Это полумятежные собачники, еще не совсем цивилизованные, и лучше воздержитесь от пинка их собаки, когда та станет обнюхивать ваши лодыжки. Другие из этого племени не так резко реагируют. Это По большей части потасканные юноши, вышитых золотом в золотом фуражках, с опущенными долу папиросами, такого рода проводники совершенно не гармонируют со своими собаками. У их питомцев шелковые банты на ошейниках, и молодые люди так добросовестно водят собак, что само собой напрашивается предположение, что какая-нибудь личная выгода, зависящая от удовлетворительной службы, ожидает их по выполнении возложенных на них обязанностей. Собаки Выводить которых заставляют те или иные личные цели, весьма разнообразны, но все они похожи между собой своей толщиной, избалованностью, отчаянной поздостью и наглым, капризным характером. Они сердито дергают привыч Лениво исследуют носом каждую ступеньку, решетку или же столб, садятся отдыхать, когда им вздумается, сопят как победители в состязании едаков бифштексов на третьей Авеню, Неловко проваливаются во все открытые люки, в угольные ямы и заставляют своих проводников против воли исполнять веселую пляску. Эти несчастные няньки собачьего племени, дворняжек покровители, ублюдков правители, шпицов таскателей пуделей толкателей скоч-терьеров собиратели, такс-носителей и померанских догов подгонятели, все эти смиренные слуги церцей, живущих на заоблачных вершинах, покорно следуют за своими питомцами. Собаки не уважают и не боятся их. Ведущие их на привязи люди могут оказаться хозяевами дома, но отнюдь не их хозяевами. Из уютного уголка к пожарной лестнице, от дивана к кухонному лифту гонит рычание этой собачки, то двуногое существо, удел которого идти во время прогулки на другом конце привязи. Однажды в сумерке, по обыкновению, собачники вышли на улицу. Между ними находился один крепкий еще человек, внешность которого говорила, что он слишком солиден для подобного воздушного времяпровождения. Выражение его лица было меланхолично, вид уныл. Он был связан с гадкой белой собакой, отвратительно жирной, дьявольски злой и адски несговорчивой по отношению к презираемому ею проводнику. На ближайшем к дому углу собачник повернул по продольной улице, надеясь видеть там меньше свидетелей своего унижения. Перекормленное животное ковыляло впереди, задыхаясь от сплина и усилий передвижения. Вдруг собака остановилась. Высокий загорелый человек в длиннополой одежде и широкополой шляпе стоял словно колос, загораживая дорогу и восклицал: "Вот сюрприз!" Джин Берри прошептал собачник с восклицательным знаком в голосе Шамтайфар! Снова закричал Джим. Старый друг! Дай-ка мне свое копыто. Руки их переплелись в коротком крепком рукопожатии, которое смертельно опасно для микроба рукопожатия. Ах ты старый толстый плут, продолжал носитель широкополой шляпы с морщинистой темной улыбкой. Вот уже пять лет я не видел тебя. Я целую неделю в городе, но здесь невозможно найти кого-нибудь. Ну, что, пропащий женатый человек, как поживаешь? Что-то рыхлое Тяжелое и мягкое, как поднявшееся тесто, прислонилась к ноге Джима и обнюхала его брюки с ворчанием, похожим на шипение бродящих дрожжей. "Начинай", сказал Джим. «Объясни-ка, что это за толстая годовалая гидрофобия, на которую ты накинул свою лассу? Ты хозяин этой скотины? Как она называется? Собака или может как-нибудь еще?» Мне нужно выпить" Сказал собачник, удрученный воспоминанием о своей молодости. Пойдем. Рядом было кафе. Так всегда бывает в большом городе. Они сели за столик, а раздувшееся чудовище стало лаять и барахтаться на конце привязи, желая добраться до кошки, проживающей в кафе. "Виски", сказал Джим слуге. Два! — сказал собачник. "Ты потолстел", продолжал Джим. "Но вид у тебя порабощенный, не знаю, годится ли для тебя восточный воздух". Когда я уезжал, все наши парни просили отыскать тебя. Сэнди Кинг отправился в Клондайк, Осэмберм женится на старшей дочери Питерса, а я заработал кое-какие деньги продажи скота и купил кусок целины на Литл Powder. Собираюсь огородить его осенью. Билл Роулингс сделался фермером. Ты, конечно, помнишь, Билла, он ухаживал за Марчелло из Венеции. Я хочу сказать, он ухаживал за той леди, на которой ты женился, когда она преподавала в школе в Преривью. Но настоящим счастливцем оказался ты. Ну, как поживает миссис Стайлфайер? Зашипел собачник, делая знак слуге. Заказывай. Виски, сказал Джим. Два, сказал собачник. Она Здорово, продолжал он, выпив. Она отказалась жить где-либо кроме Нью-Йорка. Откуда она и приехала к нам? Мы нанимаем здесь квартиру. Каждый день в шесть часов я отправляюсь гулять с этой собакой. Это любимец Марчеллы. Никогда на свете не было двух существ, которые бы так ненавидели друг друга, как я и эта собака. Его зовут Ловкинс. Пока мы гуляем, Морчелла одевается к обеду. У нас таблдот Ты это пробовал когда-нибудь, Джим? Нет, никогда в рот не брал, ответил Джим. Я даже не знал, что это еда. Я видел такие вывески, но думал, что это какая-нибудь такая азартная игра. А что, вкусная эта штука? Табл. -дот. Если ты останешься некоторое время в городе, то мы Не, старик, я уезжаю домой сегодня в 7:25 вечера. Хотел бы остаться подольше, но не могу. Я провожу тебя на вокзал, сказал собачник. Собака связала ногу Джима с ножкой стула и погрузилась в коматозную дремоту. Джим споткнулся, и веревка натянулась. Визг разбуженного животного раздался на целый квартал. "Если это твоя собака", сказал Джим, когда они снова очутились на улице. "То кто может помешать тебе перекинуть этот поводок, который у нее на шее вокруг ветки, уйти и забыть собачку?" Я Никогда не посмею сделать это, сказал собачник, устрашенный смелым предложением. Она спит в постели, я сплю на кушетке. Стоит мне только взглянуть на нее, как она своим бежит к марцеле. Когда-нибудь ночью я поквитаюсь с этой тварью. Я подползу к ней с ножом и прорежу дыру в ее сетке от москитов, чтобы они могли залететь к ней. Вот увидишь, я сделаю это. Ты не похож сам на себя, СМТЛ Файер. Ты совсем не тот, каким ты был когда-то. Я ничего не знаю о городе и здешних квартирах, но я собственными глазами видел однажды, как ты заставил отступить обоих тилицонов при ревью при помощи медной втулки от бочки с патыкой. Я видел так же, как ты накинул веревку и связал самого дикого быка в Литл Паудер за тридцать девять секунд. Не правда ли? сказал собачник, и глаза его сверкнули временным блеском. Но это было прежде до того, как я попал в обучение. Хм. Разве Мистер Файер начал джим? Тише, сказал собачник. Вот другое кафе. Они подошли к стойке. Собака заснула у их ног. "Виски", сказал Джим. «Два!» — сказал собачник. "Я думал о тебе", произнес Джим. "Когда покупал эту пустошь, мне хотелось, чтобы ты помог мне управляться там со скотом". прошлый вторник", сказал собачник, "она укусила меня в лодыжку, потому что я попросил сливок к кофе. Обычно она получает сливки". "Тебе бы теперь понравился проревью!» — сказал Джим. Парни со всей округи миль за 50 приезжают туда. Один угол моего пастбища в 16 милях от города. Представляешь? Всего одна сторона это 40 миль проволоки. Нужно пройти через кухню, чтобы попасть в спальню. Говорил собачник. Затем через гостиную проходишь в ванную и возвращаешься через столовую, чтобы опять попасть в спальню. Таким образом можно сделать круг и уйти на кухню, а она храпит и лает во сне. И мне приходится курить на улице, потому что у нее астма. А разве миссис Телфайр начал джим? "Замолчи", сказал собачник. "Что мы будем пить?" "Виски", ответил джим. "Два!" крикнул собачник. "Ну, мне пора на вокзал", сказал джим. "Иди". Челодивый черепаха спинный, змееноголовый, деревянноногий, полуторатонный кусок мыльного сала! Ха -ха -ха -ха -ха -ха Закричал собачник с новой нотой в голосе и по-новому схватив рукой привязь. Собака заковыляла за ним, сердито Сергейтавьежа, на такое необычайное обращение своего стража. У начала 23-й улицы собачник завернул в кафе. Последняя остановка. Сказал он: "Приказывай". "Вишки", сказал Джим. Два! — добавил собачник. "Не знаю", сказал владелец раньше. "Где я найду человека, который нужен мне для устройства Литл Powder? Хотелось бы человека знакомого, лес на в протяжении, лучше которых ты никогда не видал, Сэм. Вот если бы ты Если же коснуться бешенства, сказал собачник, то могу сообщить следующее. Вчера ночью она схватила зубами кусок моей ноги, потому что я согнал муху с руки Марчелы. Надо бы прижечь, говорит Марчела. Я и сам так думал. Я телефонирую доктору, и когда он приходит, Марчела говорит мне: "Помоги мне держать бедняжку, пока доктор будет осматривать ее рот". Надеюсь, что она не заразила ни одного своего зубочка, когда кусала тебя. Как ты это находишь? А разве миссис Тефаер начал было Джим. "Прось", перебил собачник. "Повторим". "Виски", приказал Джим. "2", сказал собачник. Они пошли на вокзал. Владелец раньше пошел к билетной кассе, вдруг послышался звук трех или четырех пинков. Воздух наполнился пронзительным собачьим визгом, и огорченный, обиженный, неповоротливый кривоногий собачий пудинг бешено побежал по улице один. "Билет в Денвер", сказал Джим. «Два!» — крикнул бывший собачник, опуская руку во внутренний карман.